Глава 30. Чувствую себя какой-то школьницей, сбежавшей с важного урока с мальчиком, который ей понравился. Мы смеясь, спускаемся бегом по лестницам, даже не вызывая лифта. Думаю, мы оба испугались, что донеяр, если мы замешкаемся, может успеть нас остановить. Уже в машине, в той самой испачканной, немного отдышавшись, встречаемся с Эриком взглядами и оба, не сговариваясь, смеёмся. Сбежали. А теперь поехали. Миллер включает зажигание, и мы трогаемся с места. Я налегке даже сумочку не захватила с телефоном. А это плохо. Все же быть беспомощной не хотелось бы рядом с Эриком. Насколько я смогла его понять, ему нравятся самодостаточные люди, которые не просят его о помощи и решают свои проблемы сами. Куда едем? Все еще находясь в приподнятом настроении, интересуюсь у него. «Для начала на мойку. Детишки натворили дел. Вот, смотри, даже на лобовом стекле твоя сметана». «Творожный сыр. Поправляю его. Очень вкусный, кстати. И очень жаль, что его окончательным местом назначения оказалась твоя машина. С некой долей сожаления произношу искренне. Я действительно считаю его своим лакомством». «Ты знаешь...» Эрик проводит пальцем по внутренней стороне лобового имитируя желание убрать белую кляксу. Но, естественно, у него ничего не выходит. Да, мне тоже жаль, что он на мою машину попал в итоге. Уже подначивает меня этот грубиян. Мойка находится не сильно далеко от нашего дома. И вот мы уже заезжаем в нее, решив остаться в машине. Закрыли окна. Со всех сторон над машиной орудуют щетки, а мы как будто в интимной обстановке. Вроде среди людей но в то же время наедине. Эрик повернулся ко мне и очень внимательно смотрит. Уж не знаю, что он ищет, но этот его изучающий взгляд порядком нервирует. Стараясь унять нервную дрожь в руках, спрашиваю первое, что пришло в голову. «Где так пропадал? Не слышно тебя было». «А ты ждала, значит?» «Довольный, делает выводы. Решал возникшие проблемы в бизнесе. Все же отвечает на мой вопрос». Некогда было даже спать толком. А сейчас тянется ко мне. Вопрос решен. Сердце делает кульбит, потому что он хочет меня поцеловать. И я очень жажду этого. У тебя есть невеста. Надрывается моя больная мозоль, которая беспокоит меня уже пару недель. И как так вышло, что я смогла произнести это вслух, когда он находится в сантиметре от меня? э Единственное, что отвечает он мне, нисколько не смутившись. «Ты претендуешь на эту роль?» Уточняет, удивленно выгнув бровь. «Нет, но...» Вырывается быстрее, чем успеваю подумать. «Ну в чем проблема тогда?» Его заявление вконец разрушает романтический флер между нами. И я, наконец, начинаю мыслить рационально. «То есть как это в чем?» Взрываюсь фонтаном возмущения. Он так искренне поражен моими эмоциями, что это просто добивает меня. Что за непрошибаемый, бесстыжий человек? У него невеста, а он ко мне с поцелуями лезет. А что не так, Алина? Тоже негодует Эрик, наконец поняв, как меня задевает эта ситуация. Мы разве с тобой не договорились, что между нами только секс? Договорились. Выходит громче, чем я планировала. Но меня уже несет, я просто должна вылить на него все то, что передумала за все это время, с тех пор, как узнала, что он не свободен. Но ты не говорил, что состоишь в отношениях, а значит, я становлюсь твоей любовницей при невесте. Ты чешешь свое тщеславие, при этом опуская меня и задевая мою гордость. Да еще и причиняешь боль той, другой девушке, которая будет очень огорчена, когда узнает о твоей интрижке на стороне». «Это неправильно, Эрик. Отношения не должны строиться на лжи и обмане. Куда меня несет? Кажется, я собственными руками сейчас разрываю наши с ним отношения. Хотя совсем этого не хочу». «Ты правильно», — сказала Алина. Вдруг серьезно произносит Эрик, отвернувшись от меня и уставившись вперед. От него вдруг повеяло таким холодом, что по телу пробежали холодные мурашки. «Это всего лишь интрижка, ничего не значащая, и зачем об этом знать моей невесте? Или ты собираешься ей об этом донести?» Последние его слова произнесены настолько жестко и с такой циничностью, что всё мое тело простреливает пулями отчаяния. «Даже здесь он себя выгораживает, а меня хочет представить доносчицей, предателем, при том, что это его ошибка» знала бы я, что он занят ни за что бы не согласилась на эти отношения. Я понимаю, что мне здесь делать нечего. он только что своим вопросом расставил все точки над И. Снимаю блокировку и выхожу из машины. Благо, уже щеток моющих нет, но я не успеваю улизнуть от струй воды, осуществляющих окончательное полоскание. И меня с ног до головы обдает водой. Но мне все равно. я делаю шаг второй, еле сдерживая себя, чтобы не сорваться на бег, не зареветь. Нет, я уйду гордо и красиво. «Алина, ты что творишь? Вернись в машину!» Требует Эрик, выглядывая из салона. Не оборачиваясь, показываю ему средний палец выхожу из помещения. Когда я уже вслепой для Эрика зоне, выжимаю волосы и юбку платья. Благо на мне куртка и верхняя часть тела осталась сухой. Иду по улице, еле сдерживая слезы отчаяния. В груди огромная дыра. Моё сердце и душу только что Эрик Миллер наживую с кровью выкорчевал из тела, жестокой и с твердой уверенностью в своих действиях. Надеюсь, лишь иду в нужном направлении. Я хочу домой. Мне надо вымыться. Я чувствую себя сейчас такой грязной, потому что этот придурок, оказывается, меня из-за человека не считает. Я действительно для него лишь вещь, интрижка, пыль, которую он сдул с себя и пошел дальше, к алтарю со своей невестой. При этом не забыв утопить меня в грязи, испачкать так, что я не скоро отмоюсь. «Алина, не глупи!» Эрик догнал меня на машине уже через пять минут и, снизив скорость, едет рядом. «Ты вся промокла. Залезай в машину, отвезу тебя домой. Молчу и просто иду вперед» со всей силы сжав кулачки, потому что мне сейчас так больно и трудно. Меня одолевает отчаяние, обида и злость. Хочется расцарапать его наглое лицо, вырвать бесстыжие глаза и выстрелить в его безжалостное холодное сердце. Усмехаюсь сама своим мыслям. Ведь на самом деле стрелять не во что. Сердца нету у этого человека. «Алина!» – нервно выкрикивает Эрик вновь. Ему уже сигналят следом проезжающие машины, требуя прибавить в скорости. Но мне все равно. Я сдерживаюсь и смотрю только вперед, стараясь не слышать и не слушать, что он говорит. «Ты даже не той дорогой идешь. Я сначала поехал за тобой, но когда не увидел, понял, что ты не могла далеко уйти. А значит, просто не туда направилась и развернулся. Да блин!» Ты даже не в ту сторону идешь, квартира в противоположной стороне. Черт, черт, черт. Резко поворачиваюсь и иду в противоположную сторону. Гул машина оглушает Водители возмущены поведением Эрика на дороге. Ну и пусть. Это его выбор, я тут ни при чем. Вдруг слышу визг шина после резкий старт. Эрик нажал на газ и рванул вперед. Ну и пусть валит. Теперь наши пути расходятся навсегда.